Глава двадцать Минус холостяк. Сон не шел от слова совсем. Я ворочался в кровати минут сорок, прежде чем окончательно понял, что выспался за время наблюдения, и теперь бесполезно бороться с бессонницей. Плюс, казалось, злость за то, что мы так и не смогли поймать этих чертовых мортов. Хотя подгадили мы им все равно хорошо. В итоге я плюнул на все и спустился в бар на первом этаже гума. «Вот почему я не удивлен, что ты тоже здесь?» — хлопнул я по спине Фока. А тот повернулся ко мне с глупой, блуждающей улыбкой. Хотя, судя по тому, что он пил пиво, вряд ли это влияние алкоголя. «Так, а ну рассказывай!» «Чего?» «Все нормально!» Наконец он смог сосредоточиться на мне и попытался сделать суровый вид. «Мы тут с Катенькой общаемся!» «Что? С какой Катенькой?» Не понял я, видя полное отсутствие собеседников. «Ну как, с барменом?» Опять растянул губы в глупые улыбке Фок. «Она пошла пиво барыгам отнести, сейчас вернется». «Так, понятно, мы его теряем», усмехнулся я. «Да ты, смотрю, по уши втрескался». «Чего я?» Не, ты же знаешь, я закоренелый холостяк». Тут же включил заднюю тот и снова напустил на себя суровый вид. «Вот это мы сейчас твоей Катеньке и расскажем!» Состряпал я хитрую морду лица. «Э, спокойно!» – затянул Фок. «Давай вот только без твоих шуточек!» «Что вы мне рассказать хотите?» Появилась Катенька-бармен. Симпатичная девчушка с веснушками на носу, огромными глазами и черными волосами, забранными в хвост. Немного пухленькая, но фигурка точеная, приятная улыбка, как будто солнышко сияет. «Нет, у Фока даже шансов не имеется на холостяцкую жизнь. Это 200 процентов». «Да вот, понимаете, какая оказия!» Начал я свою песню. «Мой друг очень хочет на вас жениться, но он очень скромный и стесняется вам об этом сказать». Словно в подтверждение моих слов, Фок моментально налился краской. А если учесть его габариты, то картина получилась более чем милая. Катя расхохоталась звонким смехом и решила мне подыграть. «Что же вы такой нерешительный?» – спросила она его еще больше, загоняя в краску. «Я, может, и не против совсем». «Правда?» – словно щенок Фок губы в глупой улыбке, только что хвостом не завилял. «Конечно», – улыбнулась она, «но для начала было бы неплохо познакомиться». «Что?» – тут же опешил я. Бог, ты что, даже не представился прекрасной даме?» «Нет». «Ваш друг действительно сама скромность!» Звонко засмеялась бармен. «Сидит здесь уже почти час и пожирает меня глазами!» «Эй, ты же сказал, что вы общаетесь!» Я тут же сдал с потрохами своего товарища. Возможно, в его голове мы даже перешли к более серьезным отношениям. Снова звонко расхохоталась она. «Ну что вы в самом деле?» Прогудел тот, наливаясь еще больше, хотя казалось, что его лицо и так уже приобрело бордовый оттенок. «Раз уж вы окончательно познакомились, пожалуй, я откланяюсь», – вежливо сказал я, но от фока мое напряжение на лице не ускользнуло. «Катюш, будь любезна, налей мне кружку темного». «Не вопрос», – тут же ответила она и открыла кран на бочке. Я оставил на стойке двадцать рублей, подхватил кружку и направился в дальний угол заведения. «Ну, здравствуй, Зум», – быстро подсел я напротив загадочного знакомого. «Какими судьбами?» «Я уж думал, ты меня не заметишь». Усмехнулся тот и откинул свой капюшон назад. «И тебе не хворать, кузов». «Твоя где?» спросил я. «Надеюсь, не в беде снова?» «Сейчас подойдет», ответил Зум и кивнул подбородком в сторону удобства. «До туалета отошла. Пиво, сам понимаешь». «Давно ты здесь?» задал я очередной вопрос. «Да, как сказать». Пожал он плечами. «Пару дней». «По делам или в гости?» не унимался я. «Кстати, спасибо за помощь!» «Не вопрос», — улыбнулся тот. «Ты мне помог, я тебе. Долг платежом красен, не так ли?» «Выкладывай», — сказал я, сделав большой глоток пива. «Ты меня не так понял», — помотал головой зум. «У меня полный порядок». Затем сделал паузу и продолжил. «У тебя нет». «Выкладывай», — напряженно повторил я и даже кружку подальше отодвину. «Вот». Он достал из кармана небольшую каменную коробочку с замысловатым рисунком на верхней части. «Что это?» – спросил я, рассматривая коробочку и узор на ней. Больше всего этот узор напоминал какую-то электрическую схему. Точно так же обычно выглядят платы для электронных устройств, тонкие паутинки, которые заканчиваются каплями. Только в отличие от наших технологий, здесь каждая такая капля заканчивалась не транзистором, а небольшим ограненным камнем. «Это то, что я вчера нашел у вас в соборе, прямо под куполом», — ответил Зум. «Устройство, которое может заглушить подачу электричества, даже в проводах». «И что им это даст?» — пожал я плечами. «Как минимум то, что вы не сможете воспользоваться системой защиты Кремля», — усмехнулся тот. «А в этот момент будет не нападение, как в прошлый раз. Это будет точечный ядерный удар». «Откуда сведения?» «Моя рожа стала еще серьезнее». «Кто подложил эту штуку?» «Вот, теперь ты начал задавать правильные вопросы», — улыбнулся Зум. «Сведения из первоисточника. Твои друзья с яйцом вместо головы не очень-то терпимы к боли. А вот кто подложил, думай сам. В твой город может войти любой желающий, лишь бы не Морд». «Думаешь, кто-то из торговцев?» — задумался я. «Или тот, кто этим торговцам прикинулся?» «Продолжил за меня Зум. В общем, думай». оставайся у нас вдруг предложил я нет кузов спасибо тебе за все но у нас со светкой своя судьба ответил тот нам пора а ты будь осторожней ваш враг очень злопамятный спасибо тебе кивнул я светки привет я уже понял что она ни в каком туалете не находится слишком долго ее нет а зум даже не беспокоится скорее всего она все это время дожидалась снаружи а может вообще находится в другом городе. Я вообще не понимаю этих людей. Что Зум, что его подруга остаются для меня загадкой. Все его поведение указывает на то, что он отличный боец и хороший человек. Но понять, что его связывает со Светой, и уж тем более с этими тощими монстрами, я не могу. Возможно, когда-нибудь он сам приоткроет завесу тайны. А может быть, я больше никогда его не увижу. Нет, определенно странный тип. Фок весело щебетал с Катей. Видно, что отношением быть. Девушка-бармен крепко запала в душу нашего здоровяка. Хотя такое рано или поздно обязано было случиться. Ну не все же ему штанги ворочить. Я еще немного посидел за столиком, спокойно допил пива и направился в свой номер. Хочешь, не хочешь, а спать нужно. Не было печали. Машка нарезала круги по кабинету, а мы с Лебедевым провожали ее взглядом. Вот зачем ты вообще начал эту резню? «Мать, ты ничего не попутала?» возмутился я. «Вообще-то они уничтожили человечество. Мы и до этого были в состоянии войны». «Не факт, что она бы продолжилась», зло сказала она. «Это мог быть первый шаг к миру». «К какому миру?» уже не на шутку разозлился я. «Это прямая дорога на прилавки Мираторга. Вот в такой шаг я верю». «Что делать-то теперь?» Она остановилась у окна и уставилась с него отсутствующим взглядом. «Вообще, есть несколько вариантов развития событий», – подал голос Лебедев. «Я могу настроить агентскую сеть и попробовать вычислить место, из которого они собираются нанести удар. Это нужно было сделать давно», – строго сказала моя жена. «Сейчас бы не было таких проблем. Пока ты будешь все это настраивать, пройдут годы, а угроза висит над нами сейчас». «Мы нашли и разобрали все устройства, продолжил Лебедев. В данный момент никакой угрозы нет. Для того, чтобы заложить новые, требуется время. Но теперь мы будем начеку. чеку. Сереж, может, уедем, а? Просящим взглядом посмотрела на меня Машка. Построим дом в лесу на озере и ну их к лешему со всеми проблемами. Мась, ты чего? Даже испугался я. Испугалась, что ли? Устала я. Она, наконец, села на свое место и тяжело вздохнула. Только все начинает налаживаться, как обязательно что-то случается. «Ну сколько можно уже?» Она закрыла лицо руками и замолчала. «Мы тоже притихли. Я знаю свою жену, это хандра буквально на минуту. Сейчас она разложит в голове все по полкам и начнет раздавать указания». «Так, все!» Резко выпрямилась она. «Ты запускай свою сеть и быстро, чтобы к концу месяца у меня уже был результат, а ты...» Палец указал в мою сторону. «Найди своего зума и делай, что хочешь, но вытяни из него информацию, где и от кого он узнал о готовящемся ударе». — Да, и передайте Сане, чтобы зашел. — Есть! — по-военному ответил Лебедев и покинул кабинет. — А ты чего, волшебный пендель ждешь? — обратила на меня свой строгий взор Машка. Подожди, не вздумай успокаиваться! — с улыбкой сказал я. — Сейчас, на пару минут, дверь запрем. — Кузовков, я тебе сейчас такую дверь покажу! — продолжила злиться она, но потом до нее, видимо, дошло, что я имею в виду. — Давай быстрее! — выдохнула она и скинула кофту. Кабинет я покинул под удивленный взгляд Сани. «Ты это...» — улыбнулся я ему. «Минут пять еще подожди, ладно?» «Да не вопрос», — кивнул он. «Ко мне потом зайди после совещания», — добавил я. «На полигоне тебя подожду со своими». «Хорошо», — ответил тот. «Ленку брать?» «Ты сам-то как думаешь?» — усмехнулся я. «Конечно брать! И как можно чаще. А то появится кто-нибудь другой. И кто тогда ее вместо тебя брать будет?» А «Кузов, отвали», — сказал мой друг, — но улыбку на лицо натяну. «Будем у тебя минут через тридцать». «Принял!» — махнул я ему рукой и отправился к своим воинам. Появился Саня спустя час, но я нисколько не расстроился по этому поводу. За это время я успел довольно неплохо погонять своих парней по площадке и даже себя самого. Мы отрабатывали передвижения в парах и тройках, размахивая стволами для игры в страйкбол, и попеременно пытались то атаковать, то защищаться. «Долго ходим», — сказал я Сани с Ленкой, умываясь при этом из бочки с водой. «Твоя задержала больше обычного», — ответил Саня. «Потом вот Ленку еще ждать пришлось. Не у тебя же одного тренировка сейчас». «Да ладно, что ты завелся-то сразу», — улыбнулся я. «Нормально все. Машка нам задачу нарезала». «Нам или тебе?» — ехидно спросила Ленка. «Вот ты язва, блин», — отмахнулся я. «Какая разница-то? Говорю нам, значит нам. В общем, нужно Зума найти». «И где нам его искать?» — возмутился Саня. «Это же из разряда «найди то, не знаю что». «Сам не знаю. Но она права. Найти его нужно», — задумался я. «В прошлый раз я сам затупил в гуме. Задал бы нужные вопросы. Сейчас не пришлось бы этого делать». «Что предлагаешь?» — спросила оленка которая включилась в работу моментально. в отличие от своего мужа, который очень долго раскачивался. «Думаю, сесть на хвост чужому», — ответил я, с удовольствием наблюдая, как вытягиваются рожи моих друзей. «Есть у меня подозрение, что они как-то связаны между собой. Может, нам еще с ними поговорить?» — усмехнулся Саня. «Кстати!» — вполне серьезно задумался я. «А неплохая идея!» — я хлопнул обалдевшего Саню по плечу. «Можешь ведь, когда захочешь!» «Они же мерзкие!» — поежилась Ленка. «Я не хочу с ними говорить». «А тебя никто и не заставляет», — сказал я. «Значит, задача номер раз — найти чужих, и вторая — выйти на контакт. В крайнем случае попытаемся за ними проследить. Может, выведут нас на своих хозяев». «Думаешь, Зум их хозяин?» — усмехнулся Саня. «А я что-то не видел, как он с ними сражался, когда мы подругу его выручали», — ответил я. «Да и само нападение было каким-то странным, словно спланировано заранее». И он принял благодарность за помощь в бою с мортами у наших стен. Так что попробуй сам сложить два плюс два. Не, ну так вроде логично, пожал плечами Саня. Когда выходим? Хотелось бы сегодня, но я что-то фока найти не могу. Почесал я макушку. После тренировки сразу слился куда-то. Так он к Катюше своей побежал. Сдала его с потрохами Ленка. Мы его по дороге сюда встретили. Горе-любовник, Плюнул я себе под ноги. «Ладно, пошли спасать парня». «Что-то мне кажется, он этому спасению рад не будет», усмехнулся Саня. «Да мне насрать», отмахнулся я. «Боец он хороший. Вначале дело сделаем, потом уже пусть любовь играет. А то может так выйти, что этим заниматься будет негде». Время было раннее, и до начала рабочей смены в баре еще далеко. По логике вещей, сейчас у Кати должен быть выходной, потому что качок не настолько тиран. И смену своих работников распределил грамотно. Люди у него работали два дня, через один выходной. Так и получалось, что в первый день работник стоит за стойкой с утра, на второй выходит с вечера, а затем имеет законный выходной. Вчера Катя трудилась ночью. «Здорово, Дрищ!» – поприветствовал я худого блондина, который, в отличие от своих работников, трудился круглые сутки. «Сам дурак!» – с улыбкой отреагировал тот. «Темного!» «Не, мы по другому вопросу», — остановил я хозяина питейного заведения. «Мне Катю твою найти нужно». «У нее сегодня законный выходной», — ответил Кач. «Я понятия не имею, где она может находиться». «Адрес давай», — буркнул я. «Да что его давать-то? В арсенале она пока живет, в общаге нашей», — ответил тот. Стала на очередь на свою квартиру, которую сейчас в Кремлевском дворце отстраивают». так она что попаданка что ли удивился я а что у нее проблемы какие сразу насторожился кач да не успокойся ты улыбнулся я наш фок придурок втрескался в нее по уши а, -а, -а, -а! сразу заулыбался он это многое объясняет а то я было напрягся думаю чего это вам всем она вдруг понадобилась значит заходи спросил я ладно спасибо кач мы побежали «Может, удастся его перехватить?» В Кремле все близко и все рядом. Но вот когда дело касается того, что нужно кого-то найти, можно весь день кругами бегать. Рацию этот пенек с собой взять не догадался. Или будет точнее сказать, догадался не брать. В итоге, обойдя территорию крепости несколько раз и постоянно всюду опаздывая, я решил сделать ход конем. «Внимание всем постам! Немедленно задержать Фока, как поняли!» Еле сдерживая смех, произнес я в рацию «Преступник вооруженный очень опасен». Не успел я договорить до конца, как со стороны выхода в парковую зону, а точнее в сторону нашего сада, который раньше носил название «Александровский», послышался отборный мат и крики «О, нашелся, родной!» Улыбнулся я и развернулся на 180 градусов. Когда мы подбежали к воротам, выходящим на сады, которые, кстати, появились совсем недавно, увидели картину маслом. Пятеро охранников пытались скрутить нашего здоровяка. Вот только получалось это у них довольно слабо. Они просто повисли на нем, будто коты на дереве. А Фок, кроя матом на всю крепость, пытался их себя стряхнуть. И, надо заметить, более успешно. «Все, успокоились!» Громким криком остановил я цирковой номер. Можно было, конечно, еще поржать над представлением. Но не хотелось доводить дело до травматизма. «Мадам, извиняюсь за испорченный выходной!» «Но я вынужден забрать вашего кавалера», — высокопарно произнес я. «Ему срочно нужно идти спасать мир». «Так он что, больше не арестован?» — спросил продолжающий висеть на руке Фока привратник. «Увы», — еле сдерживаясь, — сказал я. «Блин, да отвали ты уже!» — наконец стряхнул его себя Фок. «Чего случилось-то? Может, завтра, а?» «Фок, я все понимаю, дружище». «Но нужно сегодня», — огорчил я товарищи. «Обещаю, что как только все закончится, я буду свидетелем на вашей свадьбе». Катя прыснула от смеха, а Фок тяжело вздохнул, затем приподнял ее своими огромными ручищами и поцеловал в нос. «Прости, Кать, он ведь не отстанет», — прогудел он. «Мы как вернемся, я сразу к тебе». «Иди уже», — с улыбкой отпустила его она. «Я никуда не денусь».